18. -е. Помогите. Лимар. Если честно, я ожидал, что услышав, кто перед ней, юная графиня начнет вести себя так же, как и все остальные барышни. Смущаться, какие-то хлопать ресницами и заикаться, строить из себя саму невинность. И не передать словами, насколько я обрадовался, когда этого не произошло. Ролана Майлина оставалась равнодушной. Хотя в какой-то момент даже показалось, что она ощутила раздражение, когда я замолчал, отслеживая ее реакцию на свою озвученную фамилию. Солгу, если скажу, что во мне не проснулось любопытство и желание узнать эту девушку поближе. Но спешить я не собирался. Для начала решил присмотреться к ней, немного понаблюдать. Я не ошибся тогда на рынке. Ёная графиня оказалась действительно симпатичной. Ее притягательная невинная красота с нежными пухлыми губами бантиком контрастировала на фоне насыщенных ярко-синих глаз в обрамлении черных пушистых ресниц. Мне было приятно смотреть на нее, это факт. А может моя заинтересованность не возникла, потому что ее поведение отличается от остальных? Кто знает. Открыв сидельную сумку, я извлек из нее заботливо собранные бабушкой гостинцы. Мят сладости и ароматно пахнущий пирог, который еще был теплым. Это вам. Поклонился я, протягивая руки с угощениями, кожей, ощущая на себе пытливый взгляд девушки. Не знаю почему, но мне она не показалась больной. Люди с простудой обычно так не выглядят. Где раскрасневшись от соплей нос, чих и кашель? Да и вообще, что она делала на улице, если болеет? «Любопытно», — подметил я для себя. Служанка юной графини, которая так и продолжала сверлить меня взглядом, спустилась со ступени и бегла, присев передо мной, смущенно забрала гостинца. «Господа», — слово взяла пожилая женщина, стоявшая по правую руку от молчаливой графини. «Может, чаю?» «Благодарю, не откажешь...» — начал было отвечать я. «Не думаю, что это хорошая идея. Перебила меня Ролана. Нет, мне не показалось, в глубине ее глаз точно промелькнуло ехидство. «Ты меня прогонишь?» — опешил я, недоумевая. Серьезно? «Прошу простить, лорд, но, как вам известно, я немного приболела». Ее лицо стало печальным, а уголки пухлых губ наигранно опустились. «Не жаль вам отказывать, но...» «И почему я тебе не верю?» Хотелось спросить у нее, но, конечно же, я этого не сделал. Во-первых, мы с ней были не одни. А во-вторых, этикет этого не позволял. Хотя что уж там скрывать, я бы многое отдал, чтобы посмотреть на ее реакцию, озвучив свой вопрос. Не мог понять, откуда в груди ощущалась радость, происхождение которой было неизвестным. Чему именно я радовался? Что мне впервые в жизни дали отворот ворот поворот? Судя по всему, да, забавно. Ты права, бабуля, обращался я мысленно к своей боевой старушке. Эта девушка действительно не такая, как все. Скажу больше, вы с ней даже чем-то похожи. Прошу прощения, господа. Деликатно кашлянула пожилая леди. Моя внучка права. Мне хотелось бы, чтобы и ваше здоровье пошатнулось. Благодарим вас за заботу. Улыбнулся я, не сводя взгляда с юной графини, уверенно выдерживающей его. «Ты же лжешь мне, я прав?» спрашивал ее молчаливо, в ответ, как и ожидалось, получая уже знакомую колючую усмешку, отражающуюся в ее синих, словно океан, глазах. «Леди Мэйлин», — обратился я к девушке, «желаю вам скорейшего выздоровления». Бабушка просила вам передать, что как только вы поправитесь, она ждет вас в гости. Вновь поклонившись, я развернулся к Карасу. Кстати, — обернулся я, — на въезде мы не увидели стражей. — Этому есть свое объяснение, — кивнула Ролана по лицу, которой было заметно, что она не собирается давать мне никаких ответов. Ее скрытность и холодность привлекали меня все сильнее, что странно. Я к тому, что пока мы ехали от ворот до вашего поместья, мне удалось увидеть ребенка. Шмыгнувшего за живую изгородь. Ребенка? переспросила юная графиня, с лица которой в один момент слетела собранность и равнодушие, уступая место взволнованности. Как он выглядел? Спросила она, подаваясь вперед и спускаясь на одну ступеньку. Мальчик 6-7 лет. Пожал я плечами, отмечая тревогу, плещущуюся в синих глазах девушки. «Где?» Спустилась она ко мне на еще одну ступень. «Где именно вы его видели?» С каждым шагом мне удавалось рассмотреть ее все лучше. И глупо отрицать, мне нравилось то, что я видел. «Вон там», — махнул я рукой, — по правую сторону пруда. «Именно там я его и... графиня». Окликнула я девушку, которая, подхватив вниз юбки, грациозно сбежала по оставшимся ступеням. И маневренно обогнув моих стражников, пустилась бежать в указанном направлении. Конечно же, я последовал за ней, пусть она меня об этом и не просила. «Льюис?» — звала она кого-то, смотря по сторонам. «Льюис, это ты? Ты пришел? От бега прическа юной графини растрепалась, и ее светлые, переливающиеся на солнце волосы упали на плечи и спину, завораживающе покачиваясь из стороны в сторону от каждого шага. Всего на секунду залюбовался этой хрупкой красавицей, чуть не пропахав землю носом, так как под ногой внезапно оказался камень. — Льюис! — вновь позвала Ролана. — Отзовись, пожалуйста! Остановившись, она на мгновение замерла, а потом вновь рванула в ту же самую сторону, добегая до живой изгороди, о которой я и говорил. Кто ты? Донесся до меня ее мелодичный голос, который, должен заметить, был нежным и не строгим, несмотря на то, что на ее территорию пробрался чужак. Госпожа, простите за вторжение. Я сразу отметил, что говорит сильно напуганный ребенок. Почему ты здесь? Спросила Ролана у мальчонки. «Не плачь!» — прошептала она. Услышав топот, за спиной резко обернулся, махнув рукой стражем, тем самым давая знак, чтобы они оставались на своих местах. Подавшись вперед, я заглянул за изгородь, наблюдая поистине невероятную картину. Юная графиня присела перед запачканным мальчонкой, одежда которого была знатно потрёпана и явно ему великовата. Девушка поглаживала его по взъерушенным волосам тем самым пытаясь успокоить. «Понимаете?» — шмыгнул он носом, вытирая сопли запачканным рукавом. «Я пришел просить помощи. Льюис...» «Льюис?» — судорожно вздохнула графиня. «Да», — всхлипнул ребенок. «Он сказал, что можно обратиться к вам, если что-то случится. Что с ним?» «Его...» — снова шмыгнул носом мальчуган, всхлипывая. Его схватили стражники. За что? Дыхание юной графини заметно участилось, а ее рука прижалась к области сердца. Обвиняет в краже. Но он не воровал», — закричал мальчуган. «Он хотел купить хлеб на монеты, которые вы ему дали. Но старик, торгующий выпечкой, заявил, что эти монеты выпали у него из кармана, а Льюис их украл». «Где найти этого старика?» Неожиданный рык вырвался из горла Ролана, удивляя меня до невозможности. «Старик полбеды!» — обливался слезами мальчуган, и я понимал, в чем кроется причина его слез. Днем Льюиса осудят!» «Осудят?» — насторожилась юная графиня. «Да, теперь уже я взял слово. И если ему не помочь, то мальчишки отрубят руку».